Глава 22 Что-то ты очень молчаливая, повернулся Якташи, скидывая прочь одеяло. Слишком уж тут жарко, а до кондиционеров эта ветвь человеческой цивилизации не развелась. А что мне говорить? Передо мной нежится на перинах ногой Атлант, который провернул сделку века, сумев каким-то образом запудрить мозги самым ярым скептикам любого сотрудничества с представителями империи а я сижу тут на каменной лавке и не приблизиться к тебе не могу, не выйти прогуляться». «Ну, я предлагал тебе остаться на первом этаже резиденции вместе с остальными элементалями». Пожал я плечами и сел на кровать. «Хватит пялиться». «Ну, извини, я, в отличие от твоих послушных болванчиков, сохранила человеческие слабости и желания, хотя я не до конца понимаю, как это вообще возможно, ведь мое тело очень даже живое». «Да, не такое, как у меня и людей вокруг, но все еще безумно привлекательное, приковывающее взгляд, а еще намного более сильное и могучее, нежели у всех тех, кто с вожделением смотрит на тебя. Я, так уж и быть, прикрылся простыней, понимая, что не смогу нормально медитировать, пока меня испепеляет томным взглядом огненная красавица». Я присел на лавку рядом с Ташей и положил руку ей на плечо. «Ты отлично справляешься, прекрасно себя контролируешь». Похвалил я. Практически не ощущаю жара. Конечно, температура выше, чем у людей, но явно никакого открытого пламени. Я горжусь тобой. Спасибо. Девушка слегка смутилась и впилась своими пальчиками в край каменной скамьи, на которой мы сидели. Что думаешь об этом здании? Неплохое, крепкое, надежное. Судя по всему, его строили с учетом размещения магических ловушек и барьеров, но сейчас ничего такого нет. Ты тоже заметила? Мне даже интересно, что нужно сделать для того, чтобы наполнить эту резиденцию, будущее посольство, с защитной магией. А ты разве не умеешь? Ну, знаешь, у всех нас есть сильные и слабые стороны. Я могу знать в теории многое, но не иметь возможности воплотить свои знания на практике. Я мог бы передать эти знания тому, кто способен их воплотить в жизнь, но на это уйдут годы. У тебя много учеников было? Поинтересовалась вдруг Таша. Хм, хороший вопрос. Я прикрыл глаза, окунаясь в воспоминания. Именно прям взять ребенка и воспитывать его, растить? Всего двое. Оба впоследствии стали моими генералами. Они мне как родные дети. И сейчас они ждут возможности отправиться следом со мной. Ну и все, пожалуй. То есть меня и таких, как я, ты за учеников не считаешь? Ну, я, безусловно, многому вас научил но это капля в море, не способная изменить вашу внутреннюю суть. А те двое, у них не было даже толкового внутреннего стержня. И вообще, я не планировал заводить учеников в то время, просто так получилось. Я пообещал это кое-кому, и сделал все, чтобы они из плаксивых сопляков переродились в истинных драконов. И я горжусь тем, как я справился с этой клятвой. Вы же все те же, что и раньше. Я лишь направляю вас и даю возможность развиваться а вы уж сами распоряжаетесь этим, как захотите». Таша задумчиво уставилась в одну точку и, слегка понизив голос, после долгой минуты размышлений спросила. «И все же, почему архариты так легко согласились? Почему они вдруг решили пойти нам на уступки?» «Таша, кто тебе сказал, что они согласились? Эти хитрые жуки просто выполняют свою роль». Оберегают свои покрывшиеся плесенью бесполезные заветы древности, которые тысячи лет уж как не актуальны. «Разве?» — удивилась она. «Вы же даже руки пожали». И «Еще не раз пожмем». Это их работа — договариваться, искать возможности, добывать информацию. Они правители и политики. Я для них чужак. Обмануть меня, использовать ради собственной выгоды для таких, как они, не просто нормально. Это правильное и богоугодное дело». Так что ближайшие три дня они будут улыбчивы, терпеливы, внимательны и невероятно тактичны в разговоре со мной. Вместе с тем не будут спускать с меня глаз и держать там, где им нужно, чтобы я находился. Магические печати покрывают город. Район оцеплен, простых людей нет. Даже булочники на улице — боевые маги. Они ожидали вторжения имперцев и готовились к войне. Но этого не случилось. Поэтому они перешли к плану «Б» — укрощению дракона. «Ха, дракона!» «Серьезно? Их план так и называется. Они решили, что создание грозового дракона, как в тот день, когда я прорвался через герру тьмы, моя фишка и сильнейшая техника. Поэтому в своих совершенно секретных документах, к которым у меня, конечно же, нет никакого доступа, они называют объект вторжения, то есть меня, драконом», — усмехнулся я. «Знали бы вы, безликие, как смешны ваши попытки скрыть от ветра то, что указано на бумаге, в любом случае, такое поведение я ожидал. «Значит, все впустую?» «Ну почему же?» Погладил я Ташу по ее горящим волосам, что даже не обжигали мои руки. «Они со мной магический контракт не заключили, а я с ними — да. Я дал клятву донести до них истину, как я сам это вижу. Мой опыт и знания превосходят их, они ощущают давление силы. А еще предательство двух членов Совета ударило по ним». Они стали сомневаться и теряться в догадках. Они, словно старые каменные колонны, поддерживающие своды цивилизации архаритов, осыпаются песком от твоего ветра. А я и есть этот ветер. Они медленно, но верно начинают понимать, в какой ситуации находятся, и, видя мои вполне приемлемые, рациональные предложения, гарантии и возможности, они меняют свое мнение. «Давление через мягкость», «Когда-то, когда я была юной и глупой, когда хотела свободы, хотела доказать, чего стою, я повздорила с отцом. Я была уверена, что мне море по колено, что если я только захочу, меня никто не остановит». Таша перевела взгляд на открытое окно и продолжила. «Я училась фехтовать у лучших наставников из тех, что только могли быть. Я была магом и считалась настоящей звездой среди молодого поколения. Я хотела сама решать, как мне жить и что мне делать. Я бросила вызов приказом своего отца. Думала, что готова, а он лишь улыбнулся и позвал меня на тренировочное поле. У меня была моя любимая шпага, за которую отдали целое состояние, а у него простой деревянный меч. Он улыбался все то время, что я пыталась победить. Он порхал, летал, не давал мне ни шанса. Тридцать раз деревянный клинок притрагивался к моей шее. Я была уничтожена, унижена и разбита, а он, он даже не вспотел. И сказал со все той же улыбкой на лице, что я могу идти и делать все, что мне заблагорассудится. Но ты не ушла, верно? Как я могла? Он уничтожил мою уверенность в себе и своих силах. Он был мягок и нежен, осторожен, а я сражалась изо всех сил, но была разбита. Но именно благодаря этому я поняла, насколько далека от реальности. Через свою мягкость он показал свою силу и мою слабость. Я сама решила, что не готова идти своим путем, тем более против воли отца. Годы ушли на то, чтобы я ощутила внутри себя настоящую силу, а потом началась война. То, как ты перед ними себя ставишь, почему-то это напомнило мне об отце». Я лишь молча кивнул. Понимаю, о чем она говорит. По большей части она даже права, насильно мил не будешь. «Если я хочу получить реальную пользу от этой поездки, стать не врагами, а хотя бы нейтральными соседями с архаритами. Мне нужно, чтобы они пришли к такому варианту сами. Я должен протянуть им волшебную палочку, при виде которой у безликих потекут слюнки. Да не одну. Несколько из них я уже показал. Способность разоблачать шпионов из мира Слимов, знания о природе вещей и высших божественных материях обещание бороться с ними и не дать им уничтожить их мир, историю и будущее. Я обещал им помощь с их исконными врагами, а это может помочь перераспределить ресурсы и военные силы в регионах. Уменьшение фронта как минимум на одну шестую и увеличение фронта у имперцев с появлением нового театра военных действий для них будет подобно глотку воды в жаркой пустыне. А ведь это только начало, и они точно знают, Идиоты не окажутся у власти. Какие перспективы для шпионажа у них появятся после создания буферного государства? Кража технологии и развединформации — это то, за что они будут готовы заплатить очень высокую цену. Ведь они прекрасно видят, насколько отстают в техническом прогрессе и как это влияет на ход войны. Империи могут догадываться, но посетив АВУ я теперь знаю наверняка, что это беспокоит архаритов. Иначе они бы не снаряжали свои легионы старой, давно списанной и бесполезной военной техникой имперцев. Архариты не уверены в своих силах, иначе я эти старые бомбарды и однозарядные винтовки не видел бы в руках солдат в той битве. Кроме шпионской сети, они могут организовать со мной обмен или даже провоз контрабанды. Мне необходимые ресурсы, артефакты, знания или иномирцы а с меня два состава с современными винтовками, пистолетами, патронами к ним. Наверняка они захотят получить станки для производства, но нет. Такое я скорее для себя заполучу, чтобы штамповать оружие на продажу своим буйным соседям. В общем, чем больше времени я им даю на размышления, тем больше выгод и плюсов они будут находить в появлении нейтральной зоны. Эти мысли словно яд завладевают членами совета, и к третьему дню, я уверен, они дозреют до полноценного сотрудничества. Каждый день я буду добавлять им все новых сладеньких плюшечек, при взгляде на которые у них будет пробуждаться аппетит. Старость забирает ваших самых сильных воинов? Так давайте я создам комплекс, в котором без человеческих жертв они будут проходить процедуры по омоложению. Есть, безусловно, свои ограничения и проблемы, которые надо решить. Но все равно будет приятно вернуть в строй старую гвардию из легендарных магов, верно? А взамен мне коллег исследователей давайте, желательно и на мирных. Мало этого, ну так я могу еще много чего предложить. Восстановление обелисков охранных легко. Более того, я даже готов им отдать эту технологию и обучить архаритов созданию чего-то подобного. «Конечно, на это понадобится время, и я не сравнюсь с мастерами древности, оказавшимися здесь, но даже базовые защитные обелиски помогут им избежать многих неприятностей. А что я захочу получить взамен? Ну, уверен, мы всегда сможем договориться и придумать что-нибудь». Таша, настало то удивительное время, когда и имперцы, и архариты хотят просто понаблюдать. «Осторожно, без спешки, без принятия радикальных мер хотят подождать пару дней, недель, месяцев. Они все уже получили от меня гарантии и некоторые интересные предложения. И у них уже чешутся руки заполучить новые возможности и укрепиться. Но знаешь, чего они не знают?» «Знаю», — улыбнулась девушка, «что тебе это выгоднее всех них, вместе взятых. Ты здесь так мало времени, а уже столько всего сделал. Дай тебе месяц, и я боюсь представить, насколько ты развернешься. Умница. Мы тоже хотим просто подождать в тишине и спокойствии, а между тем подготовить тайные операции и меры защиты на будущее». Подмигнул я Таше и продолжил. «Ни архариты, ни имперцы не справятся со Слимами, судя по всему тому, что я увидел. Твари сдерживают печати, охраняющие этот мир. Маги прошлого были воистину могущественными». Они ушли, но смогли защитить этот мир от вторжения и уничтожения. И я должен буду восстановить баланс и не дать случиться новому вторжению, более масштабному, чем предыдущее. Но для этого потребуется очень серьезная подготовка. Я не смогу тратить время на все эти дипломатические реверансы. «Ой!» «Поняла?» «То есть я все это время сопровождаю тебя, потому...» «Все верно». Ты возьмешь на себя вопросы дипломатии, когда придет время. «Но я же воин! Я не создана для этого!» «Дипломатия — это та же война, только сражаются не мечами и магией, а словами. Ты подобно вулкану, Таша», — улыбнулся я. «Один твой боевой облик способен испугать даже старых, повидавших многое магов. Это будет давить на них. Но ну, а насчет того, что ты неопытна, что-то ты поймешь и запомнишь, следуя за мной». «Чему-то научишься на практике, а для чего-то существуют помощники. Твой живой, незаурядный ум и желание учиться помогут тебе. А твой образ будет легендарным, внушающим ужас и трепет перед гостями Данского королевства». Я подошел к окну и устремил взгляд на звездное небо, что было видно даже в центре Авы. «Удивительно. Вродаевский звезд почти не видно из-за коптящих труб. Да. Тут хоть и много людей, но дышать легче, чем в имперских городах», — согласилась Таша. «Красавица моя, могу я попросить тебя об одолжении?» Повернулся я к помощнице и принялся одеваться. «Да, что такое?» «Мне надо прогуляться, так, чтобы меня никто не видел. Прикроешь меня? А то к нам уже идут девушки, направленные вторым». «Какие еще девушки?» «Жрицы любви». Небольшой подарок, с помощью которого они хотят меня расположить к себе, сделая вид, что их услуги не понадобятся. «Мне что, начать стонать?» «И кроватью поскрепи». «Так она же может сгореть». «Не может, так утру должна обязательно сгореть», — улыбнулся я. «И мы принесем свои искренние извинения за то, что ты не сдержала свою огненную натуру. И заодно покажем, что мне дозволено то, о чем другие боятся даже думать». Пусть думают об этом, а не о том, что я шляюсь тайно по их городу. Ох, так, стоп, но если будет только мой голос? Да, я тоже подумал об этом. Я создам еще одного элементаля, который будет шумно сопеть, идет? Если это еще один урок о науке дипломатии? Схватилась за подбородок Таша и, прищурив глаза, посмотрела на меня. То мне это не нравится, я хочу больше достоверности. О как, тогда жди меня. «Я пойду ограблю архаритов. Надеюсь, среди добычи будет зелье полного сопротивления огню». Рассмеялся я, и в дверь постучали. «Господин Багров, разрешите?» Миловидный ангельский голосок шпионок раздался по ту сторону двери. «Сейчас я им выпишу разрешение». Нахмурилась Таша, и, открыв дверь, вышла из комнаты, соблазнительно виляя полыхающими бедрами. «Да уж». Зелье бы пригодилось будь я озабоченным извращенцем, но создавая ее тело, я даже не думал о подобном. Уж лучше когда-нибудь, когда появится возможность, я сдержу свое слово и подарю ей новое живое тело. Но ну сейчас пора поискать неупокоенных духов древней Авы. Уверенных здесь предостаточно, особенно если залезть в катакомбы. Ветер! Единение! Сбежать от многочисленных наблюдателей ночью оказалось довольно проблематично. Я ощущал, как растянута повсюду чужая мана. Хитросплетения заклинаний пытались вычислить, где я нахожусь и что делаю. Само собой, я должен был подготовиться и сделать все безупречно, чтобы заполучить в свои руки козырь, а потенциальные противники не стали еще больше кривиться при виде меня. Не стоит нарушать хрупкое равновесие между нами. Но раз уж я не сплю, поищу потенциальных кандидатов на роль вечного элементаля. Шаг первый. Скрыть свою ауру от вражеских магов. Шаг второй. Показаться в окне, чтобы они знали, что я на такое способен. Шаг третий. Создать еще одного элементаля рядом с Ташей и подменить им себя. Это для любителей подслушивать. И четвертый шаг. Побег. Только вот побег не через открытое окно, на которое глазеют многие, а несколько иным способом. Единение с духом ветра подарило мне возможность парить под самым потолком. Резиденция была старая, каменная. Эхо шагов разносились во все стороны, так что я даже без магического чутья знал, кто где шастает. Стоило Таше вернуться после выпроваживания незваных гостей, как я прошмыгнул на нечеловеческой скорости мимо нее и о чем-то бурно беседующих девушек-разведчиц в крайне вызывающих нарядах. Особняк пребывал в полутьме, а магические светильники чередовались с обычными. Я был не один, вокруг хватало моих элементалей. И вскоре поток ветра прокатился по коридорам, погружая их в еще большую тьму. Я знал каждый поворот и каждый уголок этого дома, хоть и был в нем впервые. Все благодаря элементалям. И я знал о существовании засыпанного колодца в подвале этого дома. Колодец еще был закрыт тяжелыми каменными плитами, но тут меня уже ждал земляной элементаль. Я кивнул помощнику, и тот двинулся в центр помещения, чтобы открыть проход. Магия элементалей мне помогла и в этот раз, и вскоре я оказался на глубине в 15 метров. Не слишком глубоко, но мне куда важнее добраться до более широких проходов катакомб. Впереди вновь был тупик. Он заставил бы остальных повернуть назад, но я-то не остальные. «Бурим!» — поднял я несколько элементалей и отправил их работать. «Вода, земля, камень». Магия этих стихий пробивала мне дорогу вперед, а ветер находил слабые точки. Меня было не остановить. Несколько минут спустя я оказался на развилке. За моей спиной уже появилась фальшивая стена, которая расступится при моем появлении и будет стоять неподвижно, если здесь окажется чужак. Так, слева выход на поверхность, справа вход в более глубокие древние катакомбы. На поверхности тоже прошвырнуться не помешало бы, но слишком близко к охраняемым центральным районам, так что вперед во тьму. Отдал я команду, и моя свора помощников помчалась вперед. Кто на разведку, а кто дорогу прокладывать. Мне было важно не пересечься с живыми людьми, а монстров здесь быть не должно. Все же не в книжке живем, где любое подземелье кишит тварями по определению. А вот духов я очень хотел увидеть. И вскоре они появились. На одном из перекрестков бесцельно бродили друг за другом два десятка бедолаг. Попытался с ними осторожно пообщаться за жизнь, узнать, кем они были, когда и от чего погибли, есть ли среди них достойные. Увы, не повезло. Какие-то бунтовщики прошлого. Бежали от стражи, да только здесь на них с дрожащего от магической атаки потолка камень упал. В общем, простые жители, недовольные своей трагической судьбой. 98% такие вот бедолаги. Я просто выслушал их, перенял боль, что была не такой уж и тяжелой в сравнении со многим из того, что я уже когда-то пережил. Время потерял, но хотя бы восстановил лихо потраченные за время побега духовные силы. Вторая встреча «Тройка контрабандистов». Их прирезал собственный дружок, и все трое не могли найти покоя, пока не узнают, что он тоже сдох. С трудом вытянул из них, что это произошло где-то 120 лет назад, и уверил их, что предавший их уже давно погиб. 120 лет! Ну надо же, а для меня как один день прошел. Боль от удара в спину так и болит, словно только-только он предал нас и забрал кошельки. Растворяясь, произнес один из них. «Быстро получилось с этими тремя. И хорошо, мне даже не пришлось ощущать их боль и все такое. Для успокоения хватило просто разговора». Третья встреча и вовсе меня разочаровала. Это был неплохой кандидат в убийцы, судя по всему. При жизни полудохлый маг, обуздавший яд и ставший кошмаром ночных улиц этого города. Он брал контракты, убивал, предавал, делал все то, из-за чего нам с ним изначально было не по пути. Но в теории я бы мог его поселить в тело элементаля, будь он не такой наглой тварью. Еще и мучило его не смерть, а осознание того, что свой жизненный путь в этом гнусном месте он закончил из-за предательства собственного ученика. «Я всего лишь убил эту шлюху, в которую он влюбился, из-за которой предал нашу связь наставника и ученика. Я дал ему шанс вернуться на истинный путь, и что взамен? Он отравил меня, а зелье с противоядием подменил на обычную воду. Я совсем немного не дошел до убежища, где была запасная бутыль», — покачал головой призрак. «Убей его! Убей его за меня! И тогда я отдам тебе все свои сокровища, накопленные за годы жизни!» «Ой, да закройся ты, ушлепок!» Не стал я даже пытаться договориться с ним. Этот призрак одержим ненавистью. И, судя по валяющимся у канавы костям, обглоданным крысами, сдох он не так уж и давно. И что, мне бегать искать ученика наемного убийцы ради жалкой горстки монет, «Ага, делать мне больше нечего». «Тогда сдохни!» набросился он на меня. «Ты серьезно? От удивления у меня брови чуть ли не на макушку залезли». Призрак пролетел сквозь меня и сжал от досады зубы. «Ты сопля, которому и тысячи лет не хватит, чтобы научиться сражаться в призрачной форме. Даже не сможешь накопить достаточной энергии смерти для удара. Иди проспись вечности!» Ударом наотмашь, зарядив свою ладонь духовной энергией, я уничтожил призрака. Да, я не получил от него энергии, даже чуть-чуть потратил, но уговаривать этот мусор отпустить прошлое? Да пошел он! «Ветерок, поищи, будь добрый его тайник», — отправил я своего сыщика на обыск. Впереди виднелся очередной перекресток. «Нужно решить, куда мне все-таки двигаться». Одна дорога может вывести на поверхность, подальше от центральных районов Авы, а вторая ведет к чему-то вроде подземного водохранилища, источника смрады и крыс, в которые попадали нечистоты с этой части города. Третья же уводит в пропахший тленом выдолбленный в скале тоннель. «Вот же, шестать приходится в этой воне. Эх, жаль, дядька первого не захотел возрождаться и отправился на покой». «Достойный мужик был». Взмахом руки я отправил вперед светящегося Эльку и увидел рядом с вонючим коллектором сотни, если не тысячи душ. «Так, кажется, экскурсия на поверхности в глубины отменяется». Смело шагнул я вперед. «Откуда здесь столько погибших?» Передо мной появился ветерок и сообщил, что он нашел убежище этого убийцы и что внутри есть немного любопытных находок. «Далеко?» Тот покачал головой и насвистел мне, что всего два поворота в сторону резного тоннеля. «Ну тогда веди. Подземный город Авы может и сможет меня удивить». С надеждой проговорил я. А как только разрушил перекрывающий проход бетонный блок и проник в убежище убийцы, так и вовсе присвистнул. «Ну, теперь я точно удивлен». В комнате метр на два скрывалась прогнившая лежанка. В нише стены валялись монеты, драгоценные камни, испортившиеся вещи, протухшие зелья и несколько простеньких артефактов. Быстро и не особо всматриваясь, я сгреб эту добычу в пространственное кольцо и сосредоточился на непримечательной кирпичной стене, за которой бушевало море энергии. Я не видел линий, но был уверен, эта стена запечатана магическими заклинаниями. Уж больно перенасыщена эта комнатка. Кстати, нечто подобное я ощущал, когда нашел темницу люмина. Видимо, кто-то очень не хотел, чтобы кто-то нашел или случайно добрался до того, что спрятано за этой стеной. Я проверил ее пальцем, а затем другие стены. Взял в руки клинок, попробовал поцарапать. Да, она определенно прочнее остальных стен. А значит, будем прорываться. Насытив кулак энергией, я лупанул по стене со всей силы и... Да ладно, настолько не хотите показывать, что там скрывается. Камушек, а ну-ка подсоби, пока я себе все остальное не сломал. Полы стены задрожали. В подземелье поднялся такой грохот. Его не смогли заглушить даже мои шумоподавляющие запонки. Я вытащил из колечка зелье здоровья и бахнул 50 грамм для ускорения восстановления. К тому моменту, как невероятно прочный камень был уничтожен и появился проход, косточки уже срослись. Похрустел ими, разминая кисть. «Хм, камни все-таки же прочные, даже после того, как стену сломали. Значит, не только в магии дело. Они сами по себе». Я поднял один из них и обалдел. «Ничего себе, весит, как слиток железный. Надо забрать с собой». Я быстро навел порядок, замуровал вход в убежище убийцы и заглянул в пустое пространство за стеной. Сотни скелетов, пожелтевших от времени, и длинный вытесанный в скале коридор. Ни одного духа. «А значит, все здесь погибли без сожалений. Любопытно». Я сделал шаг вперед и замер, наблюдая удивительную картину. Кости начали превращаться в пыли песок, падая на землю. Догадка осенила меня, и она заставила удивиться еще больше. Никогда бы не подумал, что встречусь с добровольно похоронившими себя заживо стражами, которые своими жизнями укрепили магические печати на стене, я попал в чью-то гробницу. И этот кто-то был невероятно крут при жизни. А значит, нужно быть внимательным и осторожным. Как бы не пробудить лихо, что станет угрозой для всего города. «Эй, есть кто живой или не живой?» Произнес я, проходя через длинный коридор. Вскоре попал в нечто, напоминающее комнату. Вокруг кувшины, посуда, золото, фрески, проржевевшее металлическое оружие и... Стол. Шахматный стол. И странный чудик за ним. «Неужели кто-то решил похитить мои сокровища после стольких лет? Прикольная у тебя шапочка. Может, партийку сыграем?» Присел я по другую сторону доски на каменный стул, что выдержал испытание временем. «Что? Ты меня видишь?» Захлопал дух своими глазами. «Ага». Ты за белых или за черных? За белых? И что не так с моей триумфальной треуголкой завоевателя? Да забавная она. Впервые такую вижу. Шахматы двигать уже научился? Или будешь говорить, куда их переставлять? Дух напротив меня молча хлопал глазами. Эй, алло, дядя, проснись. Все равно целую вечность я тебе тут не дам сидеть. Дядя? Да ты хоть знаешь, с кем ты разговариваешь? Понятия не имею но с радостью выслушаю твою историю, пока буду тебе шах и мат ставить». «Ха-ха-ха! Наивный мальчишка! Победить меня все равно, что сорвать звезду с неба!» «Ха! Люблю самоуверенных правителей прошлого. А еще обожаю доказывать им, насколько они заблуждаются». «Тогда твой ход, старый чудак в треуголке». Улыбнулся я, готовясь к битве.